Следующей ночью, как стемнело, я направился дальше. Оба обоза тоже ушли еще полчаса назад. Они также решили двигаться ночью. Тихий скулил и рвался за бывшим хозяином. Но я удержал его, заканчивая сворачивать лагерь и разбирая свой уютный домик. Ткань парусины, что была основой домика, прокоптилась и почернела возле дымового отверстия. Были прожженные углями места, но, в принципе, постирать и та будет в норме. Да я и сам выглядел не лучше. Эх, побыстрее бы в баню. Так что, уложив все на санки, я привязал к ним также пса, и мы вышли на лед. Поднявшийся ветерок уже сдул снег с него, идти можно, хотя на носы встречались часто, так и направились по реке в сторону Коломны. Кстати, оба обоза шли в сторону Москвы. Уйти от места стоянки я успел на километр, не больше. Как пес сорвался с веревки, вытащил голову из импровизированного ошейника и рванул со всех лап следом за хозяином. Я только сплюнул. Ну не в догонялки же мне с ним играть. Даже немного позавидовал тому вознице преданности его пса. Тот был больше охранник. Охотничьим повадкам его нужно было учить с нуля ну, кроме тех знаний, что ему даны природой. Но пес должен был учиться охоте на пару, а этот не умел. Я бы обучил, этим и собирался заняться, да вот какая непруха. Очень жаль, конечно. А так я подобрал и отвязал веревку, что ранее удерживала пса, забросил ее на санки и направился дальше. Ничего, я себе помощника еще подберу. А нужно молодого щенка брать, Чтобы привязать его к себе, как тот возница Петр, тогда пса я не потеряю, как сейчас. Эх-эх-эх. Шел я всю ночь, дважды встречая ночные обозы. Трижды видел стоянки на берегу, и один раз обоз был попутный, что нагнал меня со спины и ушел дальше. Во всех случаях я старался не попадать людям на глаза и скрывался, пропуская обозы или обходя ночные стоянки. Один раз был постоялый двор на окраине села. Удобное место. Летом там пристают суда, столуются, а зимой санные обозы. Не работал тот только по месяцу в году, когда река замерзала. И сани лед еще не держали. И когда лед сходил, и готовилось летнее судоходство. Я не стал к нему приближаться, припасы еще имелись, соль не закончилась, банька еще терпит, Да и желание убраться как можно дальше от Москвы тоже никуда не делось, так и шел. И под утро, когда осталось около часа до рассвета, я услышал за следующим поворотом реки смутно знакомые звуки. Я могу ошибиться, но, кажется, там шел бой, и крики боли и ярости, что изредка долетали до меня с порывами ветра, это подтверждали. Так что я рванул дальше, готовясь к бою. Правда, быстро остановился, достал из санок лук, тот уже с тетевой был, после чего прихватил рогатину и топорик. Колчан не забыл, оставив санки у берега, воткнув их передком в нанос снега. И, надев лыжи, побежал дальше. Так я быстрее двигался и преодолевал заторы. Вот и поворот, так и есть. Тати напали на обоз. Наложив стрелу на тетиву и натянув лук, я прицелился и пустил первую стрелу после чего как автомат стал пускать стрелу за стрелой сначала выбил самых опасных татей лучников которых оказалось в банде аж четверо потом едва успел отшатнуться от арбалетного болта мое появление татями было замечено как впрочем и обозниками что пробивались в центр где организовали общую оборону было также еще два арбалетчика Следующими целями стали они. Пока перезаряжались, я снял обоих. Пришлось добивать одного, под ранком оказался. Видимо, под толстым зипуном у него была какая-то защита. Не взяла стрела его бок. А вот вторая в шею была удачнее. Потом я стал обстреливать самых опасных татей в сече, стараясь не поразить обозников. Не всегда это удавалось. Например, пока я пускал стрелы, и они летели, те успевали сдвинуться, и ладно, если просто в лед или в сани стрелы втыкались. Бывало, попадали туда, куда я не хотел. В одном случае одному татью пробило правую ногу, а обознику — левую, и они получились как бы в связке. Правда, быстро сломали древко и продолжали махаться топорами. Тут тать победил, обозник осел с пробитой головой и прорубленным плечом. Этого Татя я стрелой снял. Тати все же дрогнули. Такой обстрел со стороны им показался убийственным, каким и был. Уже в десятки мои стрелы торчали. И это я не считаю лучников и арбалетчиков. Так что они рванули в сторону леса, бросая оружие, чтобы бежалось легче. Обозники вздохнули с облегчением, Те, что ранены были, осели, а другие, менее уставшие и целые, стали обходить обоз, проверяя своих побитых и добивая татей. Никто их в плен и не думал брать, тем более лечить. Никому такая глупость и в голову не приходила, поэтому и пришлось вмешаться. Я подбежал и, представившись, попросил парочку поцелее оставить в живых, мол, пообщаться хочу с ними. Мою просьбу выполнили, Да искренне поблагодарили за помощь, понимали, что без меня им бы не выстоять. Все же сорок татей на тридцать обозников, да из засады. Вон от караванщиков едва половина на ногах осталось. Я же развернулся и побежал за санками. Нужно их притащить сюда и тогда заняться сбором трофеев с тех, у кого торчали мои стрелы. На них обозники не претендовали. Признавали право трофея. Это по правде. Да и поспешать нужно, еще и допрос Тати впереди ждал. Много работы предстоит. Вернувшись, сначала я занялся стрелами. Всего шесть штук целыми смог извлечь. Остальные доставал только из-за наконечников. Древки были поломаны. Закончив с этой грязной работой, а я собрал и трофеи одновременно, пояса ощупывал, не у всех кошели оказались, да оружие собрал после чего махнул рукой, больше на их меня ничего не интересовало, и дальше обозники занялись ими, спеша раздеть, пока те не окоченели. Снимали одежонку, кровь и оттирать можно, да полностью раздевали. От этих трофеев я отказался, и теперь они по праву считались ничейными. Кто первый успел, тому и будут принадлежать. Оружие горкой было сложено у санок. Но осматривать его и отбирать, что оставлю себе, а что продам одному из двух купцов, второй погиб, потом решу, мы с ним уже договорились об этом. И вот так, пока обозники занимались своими погибшими и ранеными, раздетых татей просто оттащили в сторону и бросили. Хоронить их никто и не думал. Я допрашивал одного из двух татей, второй, к сожалению, не дождался меня, помер. Рана оказалась серьезнее, чем казалось раньше. По одному внешнему виду было понятно, что ваташка была сбита из крестьян, возможно, ближайших, но если крестьяне не дураки, то, скорее всего, дальних деревень. Не стоит грабить вблизи, чтобы не навлечь на себя гнев ратников, если те узнают о нападении и кто его совершил. Допрос Татя особо ничего не дал, тот лишь смог сообщить, из какой он деревни и из какой остальные. Из двух были собраны, почти четыре десятка было. Часть охотники — это те лучники. Без них бы нападать на такой крупный обоз они не решились. А вообще, бедные они, как церковные мыши, ограблениями и спасались. Да, по одежде потасканной было видно, что кроме оружия особо с них и взять нечего. Пусть нападение у них не первое были и удачные, Оружие имелось, но пока разбогатеть не успели, слишком много долей при дележе выходило. Зато с оружием я не промахнулся, еще бы. Я и отстреливал в основном тех, у кого было нормальное и ценное оружие, выглядывая, у кого оно было. Пусть луки охотничьи, боевых не было, хотя, со слов Татя, в ранних трофеях они были — но охотники предпочитали свои привычные луки и не использовали трофеи. Те продавались потом другим купцам. Зато среди моей добычи было шесть боевых и один плотничий топоры, три меча, одна сабля, секира и булава. Самострелы не считаю, но, осмотрев их, решил, что тот, что поменьше, можно оставить себе, неплох. А второй со всем остальным решил продать купцу. С я долго не общался. Понял, что вязать их особо нечего. Те сами выживали. Я добил его, и обозники оттащили тело к остальным Татям, предварительно раздев. Дальше занялся трофеями. Отобрал себе один боевой топор. Забрал и плотничий, тот хороший, с широким лезвием, куда лучше, чем мой небольшой. Удобнее с ним по хозяйству работать. Потом, как и хотел, Забрал самострел, к нему было всего восемь болтов. А вот луки все отдал купцу. Зато хорошенько изучил весь запас стрел, да отобрал себе двенадцать стрел. Остальные мне не понравились. Саблю изучил так себе, но убрал в багаж на санках. Мало ли пригодится. Не татарская сабля, наша ковка. Среднее качество. Мечи и остальное забрал купец. Ремни он также купил. «В кошелях у разбойников одна медь была, серебра не нашел, да и кто деньги на дело берет, так что я избавлялся от всего неликвида». Купец торопился, они уже закончили, своих павших погрузили на сани и готовились тронуться в дальнейший путь. Поэтому после яростного, но недолгого торга, тот выкупил все трофеи, их сразу погрузил на сани, и мы расстались. А босс встречный был». Еще в плюс было то, что я купил у них запас продовольствия, в основном крупы и муки. Еще немного соли взял, полкило, у них и у самих не такой и большой запас имелся. Так мы расстались, и я потянул потяжелевшие санки дальше, двигаясь по реке и выискивая место, где можно встать на дневку. Уже рассвело... Сейчас река заполнится обозами, и разными караванами доверховыми да не хотелось бы, чтобы меня видели. Заметив просвет между деревьями, может, и дорога была, я свернул к берегу и, надев там лыжи, потянул санки за собой в лес. Потом, поискав, нашел бурелом, вычистил там место для стоянки и разбил ее, чтобы передневать. Поставил уже привычно шатер, лапника натаскал, Пока на костре разогревалась каша, похлебку с собой не потаскаешь, котелки без крышек, поэтому готовил завтрак. Однако в этот раз я решил разнообразить меню. Когда лагерь был готов, я достал одну из рыбин и топориком нарубил ее кусками, после чего положил у костра, пусть оттаивает. А когда это случилось, хорошенько посолил и стал обваливать в муке. Жаль, масло закончилось. Кувшинчик пуст. А я уже его помыл и высушил. Вдруг еще для чего пригодится. Поэтому жарил рыбу, можно сказать, на ее собственном жире. Та ж на сковороде, пока я наворачивал гороховую кашу. Без маслица-то тоже была суховата. Но зато, когда рыба была готова, и я приступил к ней, то возместил весь недостаток жира вкусной рыбиной. Всю съесть не смог, много нажарил и оставил часть на утро то есть для меня, когда стемнеет, после чего прибрался в лагере, убедившись, что веревка натянута и заряженный самострел смотрит на тропинку. Мало ли, какой зверь тут появится на запах, пока я сплю. Для того самострел и взял, и, забравшись в палатку, завернулся в шубу и уснул. Посмотрев на стены коломны, я вздохнул. Все же добрался. Практически не встречаясь с людьми с той ночи, Когда помог караванщикам, я почти неделю шел к Коломне. Мог и быстрее добраться до нее, не возражаю. Вон устроится к обозу, санки на прицеп, и дня за два доехал бы. Однако, как я уже говорил, не торопился и полностью упивался дорогой и одиночеством. Обожаю это дело, и чем дальше, тем больше. Припасы уже подошли к концу. Так что фактически я подошел к городу, находясь на подножном корме, рыбе до да дичи. Снял вчера глухаря с верхушки дерева и пожарил на вертеле, набив нутро остатками овощей, чеснока да лука. Последних и осталось-то всего две головки, что расплылись, оттаивая. Но ничего, вкусно было. Мне понравилось. Сухари еще закончились. Это больше всего расстроило. И еще одно. Я отчетливо понял, чего именно мне не хватает. Да, макарон, лапши, в конце концов, для супов. На Руси вообще супы не в чести. Есть уха, причем ухой называют как рыбное блюда, так и мясные. Уха – это жидкое блюдо, похлебка, те же щи. Супы варят скотине, тем же свиньем Но раз тут аборигены такие дремучие, то это не значит, что я такой же. И варил себе супы, да и уху тоже». Настоящую, с рыбой. Однако все когда-нибудь заканчивается. Вот и мой первый путь закончился. Тут я разузнаю новости, как местные, так и из Москвы. Похоронили уже наверняка Василия давно. Ну и, закупив припасы, наделаю лапши и отправлюсь в дальнейший путь по рекам Руси к Нижнему Новгороду. Так и буду идти. Сначала по Оке, потом и до Волги доберусь хотя Новгород как раз и стоит на слиянии Оки и Волги. Так что весь путь мой будет идти по Оке. Дальше уже посмотрим. Осмотревшись, вдохнул свежего морозного воздуха и, потянув санки за собой, энергично продолжил путь. Надо дождаться рассвета, и тогда я попаду в город. Сейчас утро. Светает через полчаса. Специально так выгадал время, чтобы к моему приходу к стенам ворота открыли. А так я всю эту неделю и шел по ночам. Мне это очень удобно было. Зачем что-то менять? Да, еще одно я заметил, живя на природе. Несмотря на то, что часто вдыхаю дым костра, обоняние у меня стало работать лучше, и я стал хорошо чувствовать запахи. Даже свои, немытого тела, а я уже пах почти как бомж. И пора было посетить баньку. Было дело, сделав как-то шатер, И прогрев его, я протерся там мокрым полотенцем. Но это лишь отсрочка, тут нормальная баня требовалась. также и со слухом. Он стал острее, я частенько полагался на него. Это первое мое путешествие между Москвой и Коломной выявило множество недостатков в купленном снаряжении и запасах продовольствия. Вот эти проблемы я и собирался решить в Коломне. И да, к городу я подходил не со стороны Москвы, прошел ниже и оттуда выходил к городским стенам, как будто я с другой стороны шел. Если меня искали, не стоит исключать подобное, то ожидать будут у других ворот. К воротам я подошел все же раньше, и тут уже ожидалось десяток крестьянских саней и один боярский вазок при охране из трех верховых боевых холопов, которые излишне спешили и подъехали рано». Но особо никто в очереди не возмущался. Дело-то привычное. Так что терпеливо общались. Бояриня с дочкой разминали ноги у воска Видимо, полночи ехали к городу. Я тоже в сторонке остановился и сел на край шексанок. Места особо не было, но я смог устроиться даже с некоторым удобством. Облокотился о мягкую шубу, поднакрывающей весь груз парусиной. С интересом слушая разговоры крестьян, которые степенно общались по поводу своих дел и проблем, я сидел и размышлял. Тот бой с татями я помнил хорошо и также отлично помнил, как они меня рассмотрели на фоне снега в темной одежде. Поэтому в городе я хотел купить выбеленную холстину и сделать маскировочный зимний костюм, надевать его на свою зимнюю одежду и двигаться в нем. Если уж маскироваться, так по полной. Это тоже было в планах. А так я больше стал прислушиваться к разговорам крестьян. И тут прозвучало имя Василия. Опа! Трое крестьян стали говорить о нем. Не удержавшись, я встал и подошел к ним. Поздоровавшись со всем уважением, как отрок со зрелыми мужами, что было воспринято ими как должное, я спросил. Слышал я от купцов, что вороги неведомые жизни князя нашего Василия Дмитриевича лишили. Так ли это или сбрехали? Вот тут те и поведали мне неожиданную новость. Тяжело был ранен князь, но выжил и скоро вернется к государственным делам. А ворогов его ищут. Те и дальше начали сказ, упиваясь моим жадным любопытством. Но я уже понял, что больше они не знают и льют воду то есть былины, рассказывает. Так что, как только скрипнули открывающиеся ворота, я поблагодарил их за приятную весть, полученную от них, и, вернувшись к санкам, стал ожидать своей очереди на вход. Сначала возок пропустили, но это и понятно, пусть без очереди, но крестьянские мужики такую бесцеремонность бояр воспринимали как неизбежное зло. Так что последовали за вазком в город. Стража смогла открыть только одну створку, другую задуло, и сейчас там работали лопатами. Однако ширины хватало всем, и я последовал за последними санями, буксируя санки. Спрашивать у крестьян, где лучше остановиться, я не стал. Постоялых дворов в коломне хватало, в любом заселюсь, деньги все же были. Так я и сделал. Дошел до ближайшего постоялого двора и выяснил, что мест там нет. Туда вчера костромские купцы заселились. Все заняли. Целый обоз постоялый двор принял. Пришлось идти дальше. Вот там повезло. Снял на три дня большую комнату, решив шикануть. Это я для хозяина сказал. Все же съем такой комнаты для одного жильца, да еще такого бедняка, как я, довольно дорого. Но мои слова тот воспринял как должное. Тот, кто долго жил в деревне и в тесноте, если мог себе это позволить, снимал у него похожие апартаменты. Так что я не был оригинален. Дальше заказал баню, помыться хотел. Тут пришлось ее топить. Я снял с себя всю одежду и отдал ее местной прачке, чтобы привела в порядок. Постирала и просушила. Но уже было видно что теперь эта одежда у меня будет сменкой, пообносился. А новую я тут на торгу прикуплю. Кстати, тент на шатер я тоже отдал в стирку, пусть приведут его в порядок. Посмотрим по его состоянию после стирки. Может, новый придется приобрести. Этот день я провел на постоялом дворе, никуда не выходил. Так нормальной одежды-то не было. Ее варили в чане, стирали а потом сушили на специальных сушильных печах, что были тут. Так что одежду и единственный комплект из поднего я получил только вечером. Сам сидел в комнатке в старых своих одеждах, в которых меня арестовали и в которых я бежал. Те тоже были в состоянии так себе, но еще ничего носить можно, но только не выходя из комнаты. Кстати, когда вечером, уже сам чистый после бани и постриженный, А ко мне вызывали цирюльника, переоделся в чистые одежды, взял и продал эту свою старую одежду хозяину постоял во двора по дешевке. Все купил и слова не сказал. Обедал я у себя в комнате, мне приносили с кухни. В зал не спускался. Санки стояли тут же, поставленные на попа, прислоненными к стене. Вещи рядом сложены аккуратной кучкой. Я пока ожидал баню, и когда закончат со стиркой одежды, Успел все перебрать и сложить, что на выброс, а что мне нужно. На выброс мало, но пополнение снаряжения все же требует. Да и кое-какие детали одежды нужно прикупить, о чем я раньше как-то не думал. Например, утепленный зимний плащ. Что может на ходу защищать от ветра, оказалась нужная и незаменимая штука. Следующим утром, спустившись в зал и сытно позавтракав, я направился на торг. Тот уже работал вовсю. Я решил начать с закупок и подготовки к путешествию по зимним санным путям Руси. Дорогами их сложно назвать. А потом уже загляну к местным Михайловым. Сначала расспрошу соседей их, что там и как. А потом и сам зайду, если засады нет. А если есть, то как рвать когти, если запасы не сделаны? Голодать в лесу? от того я и начал самого востребованного и важного. С одежды. Купил тройной комплект из поднего утепленного на ворсе. Носков шерстяных вязаных и валенок. Но уже с пониманием проблемы. С прошитой подошвой, чтобы надолго хватало. А то у тех валенок, в которых я шел от Москвы, уже дыры на пятках были. Пришлось запасные поршни носить. Эти должны долго продержаться. Еще взял лисью шапку с опускаемыми ушами и затыльником закрывающим шею. Тоже нужная штука. Треух тут как-то послабее будет. Плащ утепленный взял с подкладкой, ну и рулон от холстины. После этого я нес покупки на постоялый двор, сложив их на койке Потом разбирать буду. И теперь направился за продовольствием, освободив руки, да прикватив тару, мешок и корзину. О, не забыть жаровню посмотреть. Ну или железный лист. Надо еще вот о чем подумать. Не только собаку приобрести, но и лошадь с санями. А вот нужны ли последние, я пока еще думаю. В этот раз я позволил себе выделить время на общение. Все же нужно узнать, что там с Василием. А то, мало ли, крестьяне мне наболтали. Верить им, себя не уважать. Тут же слухи властвуют, поэтому я старался общаться с купцами. Вот уж где развита разведывательная сеть И, по крайней мере, информации, полученной от них, можно верить процентов на 70. Все равно что-то от себя добавили, что имеет мало общего с реальностью. Но тут это нормально. Обычно после произошедших событий сразу рассказывают правду. Но чем дальше, тем больше появляется новых подробностей. Лет через десять это уже настоящая былина, сказка, в которую мало верят и которая действительно имеет мало общего с реальностью, но кроме места действия разве что. Все же информация подтвердилась. Василий ранен, но уже выкарабкался и активно идет на поправку. Недавно его под руки в церковь водили. Отстоял там службу, то есть показал себя людям, живой, хотя и с повязкой на пол головы Говорят, до сих пор тати ловят. Полно люду честного похватали, в подвалы хкатом отправили. Не все живыми и здоровыми возвращаются. Несколько бояр арестовано, с семьями в опалу попали. В общем, развернулся карательный орган всерьез. И, как я понял, надолго, получив полное монашеское одобрение Василия. Да, надо было второй нож метнуть. Столько людей за зря пострадало. Но думал, что и первый с гарантией. Подумав, я решил в Москву не возвращаться. Бросок мой был смертельный, но если уж с Божьего соизволения остался он в живых, я приму это, пусть дальше коптит небо. Я дам ему шанс. Но действует он до того момента, если князь не начнет меня искать. Начнет? Не пожалею потраченного времени, вернусь в Москву и добью уже наверняка. Закончив выяснять новости, а Михайловых не спрашивал, подозрения навести не хотел. Занялся покупками. Начал с жаровни, нашел, где они продаются. У трех кузнецов и двух лавочников, и попытался поднять некоторые. Да уж, если я самые маленькие с некоторым трудом поднимаю. Что о больших говорить? Поэтому я стал искать лист железа. Но и тут зарубил все, что мне давали на осмотр. То железо плохое, прогорит и дыры появятся, то толстая, излишне тяжелая, а лимит веса у меня все же был. Сани с лошадью я решил не брать. С санками и без дорог смогу ходить. А с лошадью куда уйду? Ее на лыжи не поставишь. Тем более, тягая санки, я изрядно за эти дни поднялся в физике. Я и так тренировки не бросал, но после первых дней путешествия, когда мышцы ног перестали болеть, Я стал их качать такими переходами. С каждой ночью видя, что могу осилить, чем дальше, тем больше путь. Меньше устаю. А ведь не только санки буксировал, но и одежду на себе нес. А она тоже вес изрядно имела. Это вам нелегкие пуховики из будущего. Все натуральное, тяжелое. У меня одна дубленка под шесть кило весом, шапка полтора. В общем, я плюнул, взял и купил большую сковороду, где-то 40 на 40 сантиметров, вот в ней и буду разжигать костер. Тем более бока высокие, а если что, и в других делах может каких пригодиться. Вес, конечно, есть, но ничего, все же двойное применение имеет, и как жаровня, и как тара для чего-нибудь. Еще не придумал второе применение. После приобретения сковороды я заглянул к бабке, что носками торговала. Я у нее, кроме них, еще и вязаные перчатки купил. А то в рукавицах все не сделаешь, а тут все пять пальцев имелись. И мой размер к тому же. Я у нее тогда спросил, раз носки и перчатки есть, может и свитер найдется? Однако та только подивилась, тут подобное шитье пока еще было не принято. Пока же я у нее купил безрукавку, из выделанной козьей шкуры. Ворс толстый, хороший. Она, как и обещала, принесла ее. Безрукавка дома хранилась. Я выкупил и убрал в мешок, и направился дальше. Хорошая штука, жилетка, нужная. Особенно, когда в шатре делами занимаешься. И сбрасываешь тяжелую дубленку, в которой особо не развернешься. Вот жилетка, такая теплая, самое то. И наружу можно выйти в ней. Ну, а дальше я закупил все, что нужно из продовольствия. Мне хватило часа на это дело. Все необходимое нашел на торгу. Самому все не унести было. Рук не хватало. Нанял мужичка. И тот помог донести. Единственное, не купил макарон из-за их отсутствия. Не делают их пока, как и вермишель. Но все, что нужно для самостоятельного создания, я приобрел. Сделаю». Нарежу домашнюю лапшу, насушу и в плотный мешочек уберу, который заранее купил. А дальше только добавляй в супы и похлебки. Масло конопляного в этот раз три горшка приобрел. Штука нужная, как я смог убедиться, и уходит быстро. Овощей тоже приобрел. К тому же я смог узнать, как их можно перевозить и не поморозить, чтобы они потом не испортились и не расплывались гнильем, когда оттаивают. Да засушить! Действительно, хорошая подсказка поступила от одного из продавцов. Я поискал и нашел такого, что продает сушеные овощи, нарезанные дольками или кусочками, готовыми к применению. И закупил 4 кило. В основном была морковь, лук как зеленый, так и репчатый, и чеснок. К сожалению, найти засушенную капусту я не смог. Оказалось, ее не сушат, а квасят. Взял два горшка квашеной капусты для супов, добавлять как приправу. В третий раз вернулся на торг. В этот раз мой интерес составляли травники. К ним и направился. Они были, я приметил, как и места, где они стоят. И вот подошел к ближайшему. Кстати, чая травяного я купил солидный запас. А то прошлый, что был, из-за моего активного потребления, Закончился еще два дня назад. Чистой соли кило-два взял, еще немного смешанный с перцем, в кошель на поясе и уже отдельно сам молотый перец. К чаю взял два горшка меда, потому как он у меня закончился даже быстрее, чем чай. А к меду отдельный горшок, полный медовыми сотами, чтобы жевать можно было. Ничего, вкусно. Понравилось. Присел у старичка-травника Они тут не только травы продавали, но и оказывали медицинскую помощь. К ним подходили за советами. И если они могли помочь, продавали готовые мази или травы, объясняя, как заваривать и как лечиться. Тут не только внутреннее применение было, но и наружное. Именно поэтому я мог спокойно присесть и перебирать пучки трав на растеленной скатерти, пока травник объяснял одной закутанной до глаз женщине, как правильно ставить припарку на поясницу мужа, которого скрутила боль в спине. Видимо, радикулит разыгрался. Наконец, тот освободился и поинтересовался у меня. «Чем ты интересуешься, отрок?» «Вообще-то я подошел для дела. Хотел купить комплект трав, чтобы были при мне. Вдруг что заварить или отпарить нужно? Жар сбить или еще что?» Пример пяти заболевших в лагере после непогоды сказывался. Кстати, двое умерли, а я бы мог помочь, если бы имел для этого все необходимое. Но, убегая из Москвы, я не запасся ничем для этого, кроме хлебного вина, что тогда пошло в дело, и сейчас решил исправить ошибку. Однако, когда перебирал травы, наткнулся на нечто такое, от чего замер, удивившись, и сейчас на вопрос старика Показал ему веточку с листьями и спросил. — Откуда у тебя это, дед? — О, эти листья привез иноземный купец. — От донских казаков. Он говорил, что это незаменимое средство от лихоманки при правильном приготовлении. — Возможно, — задумчиво пробормотал я, изучая веточку с лавровыми листьями. — Только мне известен этот лист больше в кулинарии или на голове кесаря в качестве венка. Сколько у тебя его и сколько стоит? Старик тут же заломил цену, но я быстро спустил его с небес на землю. И мы нормально поторговались. Не так и много у него лаврушки было. Но небольшой холщовый мешочек листьев я набрал. Будет чем приправлять свои блюда. Удачная находка. Поинтересовавшись судьбой того, кто продал эти листья, я бы еще прикупил. С сожалению, узнал, что тот уже уехал. Я не поленился обойти остальных травников и выяснил, что и у тех были такие листья. Ушлый неизвестный торговец продавал их местным травникам как средство от разных болезней, даже запоров. В общем, я полный мешочек набить листьями смог. Ну и сделал необходимый запас трав, ради чего и вернулся на торг в третий раз. Убрав заплечный мешок за спину, я продолжал прогуливаться по торгу. Я не сделал главную покупку, основную, из-за чего уже в который раз гуляя тут. Живности продавалось много, но не было собак в продаже. А те, что были, меня самого не интересовали. Всю жизнь на цепи просидели, старые и блохастые. Щенков не было. Вот что меня интересовало. Поэтому я подходил к тому продавцу или другому, и неожиданно один помощник продавца, то бишь местный грузчик, Их амбалами кличут. Вспомнил, что у соседей собака осенью ощенилась. Вроде щенки есть. Не особо их брать хотят. Псина у соседей, на удивление, крупная, не прокормишь. Двух щенков взяли на боярское подворье, на охрану, и все на этом. Узнав адрес нужного подворья, я немедленно отправился туда. К сожалению, амбал ошибся. Щенков уже не было. Последнего неделю назад забрали. Но вот что за непруха такая, а? Оказалось, нет, скорее даже везение. Именно тут, узнав мою надобность, подсказали еще один адрес, где также осенью сучка ощенилась. И я направился туда. Обидно, тут тоже было пусто. Мамаша лежала привязанная к будке, дремала на соломенной подстилке. А щенков уже не было. Однако тут соседка зашла, они с хозяйкой из кухни вышли. Судя по блестевшим глазам, пользуясь отсутствием мужей, по-тихому наливочкой заливались. И вот эта соседка вдруг спросила. «Алексей, а тебе взрослый пес не нужен?» Я уже и пообщаться успел, и представиться, так что говорили на «ты». Вопрос меня заинтересовал. Упавшая уже надежда снова подняла голову. Так что я уверенно кивнул, добавив, «взрослый тоже подойдет, если, конечно, хорошо обучен». Меня интересует сторожевой и охотничий пёс, чтобы оба дело знал. Та аж подскочила от моих слов, воскликнув, «Так он такой и есть!» Муж у меня охотником был, месяц назад ушёл на охоту, а через три дня собака только прибежала, бок в крови, а ран нет. Сгинул муж-то у меня, вдовой я стала. А пёс хорошо обучен, муж хвалил его, только ест много, не прокорблю я пса, продать хочу». Мы пришли на ее подворье, и я осмотрел пса. Ему было два с половиной года, как сообщила хозяйка. Звали пса Атай. Со старорусского на современный можно перевести как «осадить» или «окружить». Неплохое имя для охотничьего пса. Тот грустный сидел, привязанный на короткой веревке, и встрепенулся, глядя голодными глазами на хозяйку, когда мы подошли, и недовольно рыкнул на меня, принюхиваясь. Правда, присмирел, когда хозяйка рявкнула на него. Дав ему понюхать руку и потрепав по холке, я взял его морду и заглянул в глаза, ловя взор. Ничего, умный пес, глаза не мутные. Голодный, правда, видимо, хозяйка не особо его кормила. Может, не могла простить, что без мужа вернулся. отощал слегка, хотя это и не сильно заметно. Шкура густая. Пес был мне по бедро, с длинными лапами рысака, то есть двигаться мог долго, если потребуется. Цвет темный, серо-черный окрас с лапами светлого оттенка. Да, обычный пес. Хозяйка с тревогой наблюдала, как я осматриваю пса, и пасть изучил, и лапы. Да все осмотрел. После чего кивнул, вставая. Пес мне подходил. Да, я готов его за серебро брать. Тут же спросил ленивым безразличным тоном. Это чтобы та не поняла мой интерес и цену не гнула. Сколько просишь? Да что уж, бери за полкуны. Я вздохнул, провести хозяйку не удалось. Она знала цену хорошо подготовленного пса. Но тот ли это пес, о котором мне говорят, можно узнать только с практикой. Да и другая проблема была. Это все, что у меня осталось из серебра. Остальное только в виде меди. Фактически я банкрот. Но пес нужен поэтому после недолго торга мы ударили по рукам я расплатился и она отвязав веревку вручила конец мне. я вывел пса за собой на улицу и повел его к постоялому двору. тот поначалу неуверенно даже неохотно шел а потом ничего бежал рядом не натягивая веревку проведя его прямо к себе в комнату достал миску оставшуюся от тихого она помыта была исходив на кухню Велел налить туда свежих щей, не забыв рыбы. Сегодня был постный день, и накрошить туда хлеба. После чего отнес миску наверх, и пес с жадностью накинулся на еду. Ну и попить потом принес. Пока тот насыщался, я пообщался с хозяином заведения. И тот, подумав, кивнул, есть у него шкуры старые. Сводив меня в сарай, он позволил отобрать неплохую шкуру, где ворс еще не весь был выдран. «Живности там тоже не было. Я оплатил медью шкуру, это будущая подстилка Атая, и отряхнул ее хорошенько снаружи во дворе, после чего принес в комнату и, бросив у входа, указал на нее псу. Пришлось взять его закоженный ошейник, подвести и показать, чтобы ложился, и толкать в бок. Лег, молодец. Потом поспит, главное, чтобы понял, что это его лежанка». Дальше снова привязал пса к себе, вышел с постоялого двора и направился в сторону дома Михайловых. Скоро уже стемнеет, вечерело. Пообедал я еще на торгу, у торговок, пирогами, поэтому поторопился, чтобы вернуться до темноты. Там, отловив малышню, что носилось по заснеженной улице, стал расспрашивать, как бы между прочим, о Михайловых. А перед этим специально визуально проверил, «Нет ли среди них братьев Тита?» «Вроде не было». «Вот и узнал от них, что те еще неделю назад уехали, и соседи были хорошо извещены куда?» давно в город старшую дочь навестить». «Отлично. Значит, отправленное мной письмо было ими получено. А я написал там, что у меня возникли проблемы с московским князем, и его недовольство может дойти до них». «Мол, погостите-ка годик-другой в Новгороде у Любавы. А лучше не возвращайтесь оттуда. Продайте все, что тут есть. Оттуда, дистанционно. Не знаю, последуют ли они моему совету, но все же уехали навестить Любаву. Уже хорошо. Так что на подворье можно не соваться. Там лишь охранник, что за подворьем следит. Вот такая прогулка у нас с псом вышла. Довольны ею остались оба». Тот вроде ничего себя так вел. Мы ово присматривались друг к другу. Тот имел не средний вес, крупный все же был. С таким рядом в безопасности можно чувствовать себя. Интересно, что же стало с его прошлым хозяином, что даже пес не смог его защитить? Это я уже никогда не узнаю. Жаль, что собаки не говорят. Думаю, мой пес мог бы поведать интересную и душераздирающую историю. На постоялом дворе я задержался не на сутки, как было уплачено, а еще на двое. Да с лапшой это и возился. Сохло плохо, надо на печку, а у меня ее не было. Пришлось с поварами на кухне договариваться. Но все-таки смог засушить три кило и, убрав в мешочек, подготовился к пути. И да, в этот раз я сухари хоть и взял, Пару кило в виде лепешек, но все же собирался при возможности печь их. Для того был мешочек муки в восемь кило. А что, развел на воде, да на сковородке пожарил. И вот готова хрустящая горящая лепешка, которую есть одно удовольствие. Когда я вынес санки во двор и, закончив носить вещи, закрыл их парусиной и увязал веревкой, то горка вещей была мне по пояс. И сдвинуть санки я смог со второй попытки. С трудом опираясь в наст, потащил их к воротам. Да, я так далеко не уйду. И тут пришла помощь. Пес, что был привязан к санкам, вышел вперед и мощным рывком потащил санки вперед. Если учесть, что тот был привязан к затку он развернул их, чуть не уронив, вместе со мной. Хм, а бывший владелец случайно его также не использовал? Я перевязал пса на передок, сделал импровизированную сбрую, чтобы тот себе ничего не натер. И пес действительно потащил сани. Правда, я ему помогал, а то еще запыхается и устанет раньше времени. Так мы и добрались до ворот. Стемнеть еще не успело. Ворота не закрыли, и мы успели выйти. За нашими спинами их закрыли. Вовремя мы. Я решил продолжить путь так же ночью. Надеюсь, для пса это не будет проблемой, и он не страдает куриной слепотой. Интересно, а псы ею болеют? Понятия не имею. А вообще я начинал подозревать, что пес не является охотником, а, скорее всего, чистый сторожевик, натасканный именно на путешествия. Если так подумать, охотиться я и сам могу. Пусть лагерь охраняет, поэтому, если даже меня надули, я все равно окажусь в плюсе, и довольным покупкой. А пока время покажет, насколько я просчитался или насколько выиграл. Мы с псом продолжали изучать друг друга и знакомиться ближе.